Страница 117, письмо 86 Николаю Николаевичу миклухо Маклаю, 1886 год, сентября 25-го, Ясная Поляна. Многоуважаемый Николай Николаевич, очень благодарен за присылку ваших брошюр, примечание первое. Я с радостью их прочел и нашел в них кое-что из того, что меня интересует. Интересует, не интересует, а умиляет и приводит восхищение в восхищение вашей деятельности то, что сколько мне известно, вы первой, несомненно, опытом доказали, что человек – везде человек, то есть доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают. Мне ваше дело представляется так. Люди жили так долго под обманами насилия, что наивно убедились в том и насилующие, и насилуемые, что это уродливое отношение людей не только между людоедами и христианами, но и между христианами и есть самое нормальное. И вдруг один человек под предлогом научных исследований, Пожалуйста, простите меня за откровенное выражение моих убеждений, является один среди самых страшных диких, вооруженный вместо пули штыков одним разумом и доказывает, что все то безобразное насилие, которым живет наш мир, есть только старый, отживший обман, от которого давно пора освободиться людям, хотящим жить разумно. «Вот это-то меня в вашей деятельности трогает и восхищает, и поэтому-то я особенно желаю вас видеть и войти в общение с вами». Примечание третье. Мне хочется вам сказать следующее. Если ваши коллекции очень важны, важнее всего, что собрано до сих пор во всем мире, то и в этом случае все коллекции ваши и все наблюдения научные никто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которые вы сделали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 Но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу. В науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, вы сослужите большую, хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми. Примечание четвертое. Не в взыщите за нескладность письма. Я более напишу лежа и с непристающей болью. Пишите мне и не возражайте на мои нападки на научные наблюдения. Я беру эти слова назад, а отвечайте по существу. А если заедете, хорошо бы было. Уважающий вас, Лев Толстой. Примечание. Миклуха Маклай в письме от 19 сентября написал. Посылаю две брошюры, касающиеся моего пребывания в Новой Гвинее. Смотри, публичная библиотека СССР имени Ленина, сборник 1. Москва, 1928, страница 54. Речь идет об отчетах Миклуха Маклая о своих путешествиях, печатавшихся в известиях императорского русского географического общества. В Ясной Поляне сохранился том 16, выпуск 2, со статьей «Второе пребывание на берегу Маклая в Новой Гвинее». Примечание 2. Перевод с английского начитано в тексте письма. Третье. В своем письме Миклуха Маклай высказал желание заехать в Ясную Поляну и повидаться с Толстым. Это свидание не состоялось. И примечание четвертое. В ответном письме от 21 февраля 1887 года Миклуха Маклай писал. «Письмо ваше было не только для меня интересно, но результат чтения его повлияет немало на содержание книги о моих путешествиях. Я решил включить в мою книгу многое, что прежде, то есть до получения вашего письма, думал выбросить. Смотри там же, страница 54-55. Конец примечаний.